Роза Эверли. Ричард вымотал меня на тренировке так, что через два часа мне хотелось от него буквально уползти. Не потому, что он плохой тренер. Как раз наоборот. Мои ноги отказывались слушаться, руки предательски дрожали. А желание неистово и безумное, обнять этого мужчину и целовать до потери пульса распирало изнутри. И в таком состоянии, когда одно наложилось на другое, строить какие-то планы по покорению этого мужчины. Просто не получилось. Да и за завтраком я с ними не преуспел. Все мысли были лишь о случившемся поцелуе. Сдаётся своим решением помочь с тренировкой, Ричард хотел не только усмирить мой дар, но и выжечь изменяете проклятые чувства. Показать, какой он холодный, недоступный, безжалостный. Но добился ровно противоположного. Как вообще можно сердиться на мужчину, который помог справиться с плохо контролируемым даром, и терпеливо раз за разом показывал упражнения для равновесия, которые мне не давались. Решительный, строгий, сосредоточенный Ричард сделал то, что не удавалось даже моему дедушке, между прочим, лучшему инструктору звёздного ветра. Он научил меня не просто чувствовать свою силу, он научил меня быть с ней одним целым. Правда, я даже поблагодарить Ричарда не успела. Он сухо сообщил, что до следующего утра, до встречи с заказчиком, я свободно могу заниматься, чем захочу, сбросил мне на всякий случай номер своего лиара и ушёл, не попрощавшись. Ну и что теперь делать? Похоже, постараться хоть как-то усмирить чувства, чтобы не натворить глупости и не испортить отношений с мужчиной. Моим недоступным мужчиной. В итоге я заглянула в номер, проведала Лиану и выглянула в окно. Вчера, когда мы летели, метель, не позволила рассмотреть красоту этого места, но сейчас заснеженные макушки гор, упирающиеся в яркое голубое небо, буквально приковали к себе взгляд. Внизу раскинулся маленький, словно игрушечный городок, на окраине которого и расположился наш отель. Небольшие домики, покрытые разноцветной черепицей, не свойственные для жилья на ариате, а значит, сделанные чисто для антуража. Почти скрылись под шапками снега. Развешенные гирлянды мерцающих фонариков и уютные витрины маленьких магазинчиков создавали ощущение затерянности этого кусочка мира. Я как будто попала в зимнюю сказку. Сидеть в номере одной? Нет уж. Прогуляюсь, может, заодно и какие-то идеи покорения Ричарда придут. Я переоделась в тёплый свитер, натянула ботинки, захватила куртку и отправилась гулять. «Интересно только, куда направился Ричард?» Мои мысли неизменно возвращались к нему. Снаружи оказалась удивительно тёплая погода. Снег искрился, флайеры плавно скользили в воздухе. Робото-уборщики уже расчистили дорожки. Я заметила стейк щебечущих птиц и тут же решила их подкормить. Покормила, немного замёрзла и оглянулась уже в поисках чего-нибудь согревающего и наткнулась взглядом на него. «Ричард». Он стоял в дверях магазинчика, сжимая в руке стаканчик. Наши взгляды встретились. Он медленно спустился по ступенькам, подошёл и сунул мне в руки какао с зефирками, моё любимое. Он что, тоже его любит? «Пейте, Роза, пока не остыл. Вам необходимо согреться». Его голос был ровный, но взгляд какой-то странный. Он бросил взгляд на птиц, которых я только что кормила. Резко развернулся и исчез в толпе. Я так и замерла со стаканчиком в руках. Что это было? Он заботился обо мне? Или просто не смог пройти мимо? Сейчас это был словно другой человек. Или я просто никогда не видела Ричарда настоящего? Допив ароматные какао, я заглянула в небольшой магазинчик, прикупила одежды, протеснулась через шумный каток и направилась к лыжным трассам. Куда вновь подевался Ричард? Может, там найду ответы. Или хотя бы отвлекусь. На лыжах я не каталась ни разу, но подумала, что для одарённой в этом не должно быть ничего сложного. Я взяла на прокат всё необходимое обмундирование, нацепила на себя лыжи, ухватилась за палки. Оттолкнулась и... Ой, мамочки! Лыжи понесли меня сразу, палки вылетели из рук, лишая возможности притормозить и через пару минут с ненормальным криком «Спасайтесь, кто может!» я врезалась в Ричарда, непонятно откуда взявшегося на моём пути. Устоять на ногах он не смог, лишь обхватил меня, и мы по инерции прокатились ещё несколько метров вниз. Я не успела прийти в себя, как Ричард поднялся, вздёрнул меня на ноги и принялся лихорадочно ощупывать. Его движения отдавали паникой и тревогой. Он будто и забыл, что у меня третий уровень дара и мгновенная регенерация, в случае чего справиться». «Цела?» Его голос был хриплым. «Да», — отряхивая снег и оглядываясь в поисках потерянной шапки, ответила я. «Ты какого полезла, если не умеешь стоять на лыжах?» — рявкнул Ричард, и серебристый металл в его глазах вспыхнул ярче. «Я думала, это легко. А они как сами поехали?» Прикусила я губу, пытаясь хоть немного оправдаться. Ричард вздрогнул, уставился на меня с выражением, будто я только что объявила, что Земля плоская. «И это мне говорит серьёзная взрослая девушка». Протянул он с убийственной иронией. Я растерялась, а он внезапно наклонился, осмотрел крепление и фыркнул. Неправильно затянула. «И что это за узел?» Ричард перетянул крепление. И шапка потерялась. Вздохнул он, оглядел склон, переместился и через секунду вернулся, держа мою шапку. Я замерла. Что это опять было? Забота? Тревога? Или я не посмела спросить. Просто глупо улыбнулась, расстаив, как снежинка на ладони. Ричард сощурился, оглядел склон, а после решительно произнёс. Похоже, оставлять себя здесь одну совсем небезопасно. «Эй!» — возмутилась я. «Я просто не устояла. Давай ещё раз попробую, и всё получится». Ричарда перекосила, будто он только что съел лимон. «Я что, так и буду за тобой гоняться, хочешь сказать, по всему курорту?» Я торопела. «Зачем тебе за мной гоняться, Ричард? А ты считаешь, Роза, я в состоянии смотреть, как ты подвергаешь себе опасности и стоять на месте? Ты за кого меня принимаешь?» Я моргнула. Тебя что, подменили? выпалила я. Нет, с чего ты решила. Утром ты на меня злился, разнес пол ванны, потом на тренировке вымотала, теперь. Какао моя любимая с зефирками приносишь, заботишься? Он обреченно вздохнул. Я просто понял, что ближайшие сутки мне от тебя, похоже, не избавиться. А значит, буду терпеть. Ах, терпеть! Вспыхнула я и зачем-то набросилась на него с кулаками. «Ненормальная», — рыкнул он, легко перехватив мои руки. «Сам такой». Я уже пожалела о своём помутнении, виновато прикусила губу. «Вот что этот мужчина со мной творит? Я же никогда и ни с кем так себя не вела». Ричард отпустил меня, провёл ладонью по лицу, будто пытаясь стереть усталость. «Ладно, пошли, научу тебя кататься». Он огляделся. Где твои палки? Исследуют глубину сугробов, угрюмо ответила я. Ричард вдруг рассмеялся, тихо, немного глухо, но рассмеялся, а потом решительно потянул меня следом за собой.